Глава тридцать Они точно не поубивают друг друга. Губы Асмунда трогает легкая улыбка. Все возможно. Он берет изящную фарфоровую кружку и наливает в нее кофе из кофейника. Но в любом случае им лучше поговорить без тебя. Мы сидим в столовой друг напротив друга за большим длинным столом. Здесь можно проводить приемы и кормить одновременно около тридцати гостей. А мы сидим вдвоем. В тишине. В пустом помещении, наполненном холодным светом светильников и ароматом свежесваренного кофе. И мне жутко неловко. Тогда хорошо, что мы с вами ушли. Я раздражающий фактор для Асвальда. Без меня они быстрее договорятся. Я рад тебя видеть, Нея. Мужчина наливает себе кофе и обхватывает руками кружку. И... Я переживал. «А вы не боитесь меня?» Решаю его огорошить. «Сейчас Асмунд не в церковном облачении. На нем обычный свитер и брюки, но его пальцы то и дело прикасаются к горлу, чтобы поправить несуществующий воротничок. Он нервничает, но это скорее смущение, чем напряжение». «В каком смысле?» Мужчина покашливает. «Ну, я же зло!» «Натмара, оборотень!» Я говорил с Анной, Пока мы оба бодрствуем, ты не можешь причинить мне вред. Все верно? Верно, подтверждаю я. Делаю глоток кофе и морщусь, обжигая язык. Вот только я все же опасна, и очень. И у асвальда совершенно четкие мысли на этот счет. А у вас? Над столом повисает тишина. Все-таки он отличается от брата. У него не столь жесткие черты лица, и взгляд более мягкий. Светлые глаза не отливают льдом, смотрят прямо, открыто. Человек с таким взглядом выглядит искренним и, кажется, не держит камень за пазухой. А если честно, Асмунд Хельвин красив, как рок-звезда. Светло-русые волосы, высокий рост, изящные длинные пальцы и ухоженная кожа, даже несмотря на мелкие морщинки в уголках глаз. Такого проще представить на сцене с гитарой в окружении толп поклонниц, чем с крестом и Библией в храме. Да и с кинжалом он смотрелся эффектно. Чистый герой боевика. Ты очень похожа на мать. Судорожно выдыхает он. Да уж, от вас у меня лишь ген, не дающий организму совершать полноценный оборот. Я пытаюсь изобразить усмешку. Физически я не оборотень, а вот мое подсознание... На все сто». «Она объяснила», — кивает Асмунд. «Боже, какая неловкость! Я унаследовала от матери цвет глаз и волос», — говорю я, инстинктивно тронув седую прядь. И ее улыбку. Его голос согревает. «Ясно», — прочищаю горло. Делаю глоток кофе и снова обжигаюсь. «Боже, как же неуютно под его взглядом!» «Мне жаль, что я не знал правда. Пальцы Асмунда нервно барабанят по кружке. Будь мы обычной семьей, я бы помогал твоей матери деньгами. Он зажмуривается, понимая, что ляпнул глупость. Будь мы обычной семьей, вы бы, наверное, и не расстались. Да. Кивает пастор. Да, конечно, но... Вы не хотели моего рождения? Подсказываю я. Он застывает, и в его глазах, сожаление. Нет, Нея, не в этом дело, нет. Его взгляд бегает по поверхности стола, а затем поднимается на меня. Я любил, Карин. А, вы просто не хотели ее убивать? Догадываюсь я. И как же можно было забыть про традицию приносить в жертву матерей своих детей? А у Асфальда своя позиция на этот счет? Принимается объяснять он. Характер у него волевой, жесткий. Брат поставил себе цель. Продолжить рот и сделал это. «Он выбрал для этого женщин, которым не слишком-то привязался?» Асмунт выдыхает с улыбкой. «Я не мог поступить подобным образом. Не знал, как можно расстаться с тем, кого любишь. Приказывал себе не влюбляться. Думал, что меня избежит эта участь. И я не хотел. Но, Карин, в нее нельзя было не влюбиться. Мы были очень молоды и потеряли голову. Мы предохранялись, клянусь, но когда она сообщила, что ждет ребенка, я... Я просто вышел из себя. Его лицо искажается болью. Я не хотел ее потерять. Вы попросили ее сделать аборт? Да, хрипло отвечает он. Я знал, что мой ребенок убьет ее. Она знала правду о вас? Я пытался объяснить ей, но она не поверила. Думала, я так стараюсь отделаться от нее, сочиняю сказки. А вы пытались убедить ее? Ну, в смысле, убедить? Так как вы умеете? Асмунд печально улыбается. «И убедил», — несколько раз кивает. «Знал, что она против, что не хочет этого, но не мог поступить иначе, а когда в назначенный день заехал за ней, чтобы отвезти в больницу, она просто исчезла. Собрала вещи и уехала. Я искал ее, клянусь, но Ингрид сделала все, чтобы их не нашли. Ингрид хотела удержать ее подальше от вас, с вашим даром убеждения, чтобы никто не мог воздействовать на мою мать». У нее были свои планы на особенное дитя. Девочки рода слабы, пожимает плечами пастор. Должно быть, она рассчитывала на мальчика. Полноценный воин, оборотень, гораздо более ценная единица в войне. Он вздыхает. А я всегда хотел девочку, чтобы ей не пришлось нести на своих плечах груз наследственности этой семьи, сражаться, убивать. Хотя слабость здоровья тоже тот еще груз. Моя мать ей. Мешала. Поэтому Ингрид закрыла ее в лечебнице, когда я была еще ребенком. Думаю, даже Вельма об этом не знала. Я сжимаю пальцы на кружке и их жжет. Мама совсем рехнулась, потому что я годами изводила ее. Являлась во сне. Мне очень жаль. Даже если Карин когда-то сможет вернуться к нормальной жизни, она будет уже не той, кого вы полюбили. Асмон опускает взгляд и долго смотрит на свои руки. «Она жива, это милость Божья», — говорит он с горечью. «Я посвятил себя служению Богу, считая, что недостоин мирской жизни, ведь Карин умерла из-за меня. Я считал, что наша связь и моя беспечность отняли у нее жизнь. Мне никогда не простить себя, но сейчас... Сейчас я чувствую облегчение. Прошлого не исправить, но я могу постараться спасти ваши жизни, ее и твою». Асмунд. Я склоняю голову на бок. «Прости меня, Ней. Он протягивает руку, сжимает мою ладони, через пару секунд отпускает. Его взгляд наполнен раскаянием. «Вам не за что просить прощения!» Бормочу я. «Вы не знали, что со мной стало и где меня искать? Вы служили церкви, своей семье, охраняли эти территории от сил зла, и никто другой не справился бы с этим. А то, что происходило между вами и моей матерью... Мне очень стыдно!» Глядя мне в глаза, говорит пастор, «Я понимаю, а что же Ингрид?» Она, мужчина пожимает плечами, проявляла ко мне интерес. Мы в некотором роде сближались до того, как я познакомился с ее лучшей подругой. Честно говоря, я тогда и не думал, что Ингрид будет против, если мы будем встречаться с Карин. «Ясно, значит, до моей матери вы мутили с ее лучшей подругой?» «Я... я не вполне, да». Хмурится он. Выбранные мной слова режут ему по ушам, но как нельзя лучше описывают правду. Выходит, что так, в некотором смысле. Неудивительно, что оно озверело, в некотором смысле. М да, у моего отца была бурная молодость, и он платит за это, и не только он. Еще и смерть ее матери сыграла роль, задумываясь, прикусывая щеку изнутри. Мне жаль, что все так сложилось и что тебе приходится страдать. Асмунд медленно вдыхает, но я рад, что все открылось. Теперь я постараюсь тебе помочь. Мне так странно слышать его голос. Этот тембр похож на тембр Бьорна и его отца. Они все так похожи, а я на них нет. Совсем другая. Чужая. Как он может испытывать ко мне теплые чувства? Возможно, Асвальд прав. А вдруг выдаю я. Если я кого-нибудь в скором времени не убью, то умру от истощения. Что, если это к лучшему? Ведь я реально представляю опасность, и это останется фактом, чтобы там Бьорн не сказал в кабинете отцу. Но я могу приглядывать за тобой, пока все не разрешится. Мы вместе будем искать выход и средства, которые помогут тебе сдерживать твою внутреннюю сущность. Я не считаю, что ты виновата в произошедшем с тобой. Нужно бороться. А то, что я сделала с Бьорном. Его отец не простит мне этого. Ему придется смириться, это свершившийся факт. Я не хотел бы потерять племянника, даже если мой брат считает по-другому. Бьорн хочет, чтобы я помогла Кайе очнуться, но я боюсь ей навредить, признаюсь я. Асмунд медлит с ответом. Я вглядываюсь в его лицо и пытаюсь представить, что когда-то он был таким же юным и улыбчивым, как и Бьорн, и что они с мамой... Так любили друг друга, что занялись любовью и сделали меня, позабыв об ответственности и о том, что сами еще, по сути, дети? Тебе нужно помолиться, наконец, серьезно говорит мой отец. И тут что-то щелкает в моей голове. Точно! Церковь! Когда во сне я являлась в храм Божий, у меня не было сил пошевелиться, и я не могла никому навредить. А что, если это как-то сработает и наяву? что если уснув там, я не смогу обращаться. Это можно было бы проверить, кивает Асмунд. Только очень осторожно. В этот же момент за моей спиной хлопает дверь. Я вижу, как лицо пастора приобретает серьезный вид, и оборачиваюсь, в столовую входят Бьорн и его отец. Нея, грохочет голос Асфальда. Да, я встаю. Бросая взгляд на Бьорна, кажется, он выглядит довольным, и это меня немного успокаивает. «Прошу тебя, пройди за мной», — говорит начальник полиции, указывая на дверь рукой.